— Чарли, в прошлом году вы продали участок земли. Очень большой участок. Вы это помните? — спросил Спаркс, отпихивая Николсона. — отвечайте Нет, я не помню. — Слушайте меня внимательно. Вы продали северный участок земли, принадлежавший вашей семье. Вы унаследовали его. И вы продали его некоему генералу Драмуду. «Генерал?» — переспросил Нихолсон, как будто услышав знакомое имя. «Вспомнили, Чарли? Вы помните генерала?» «Да, генерал приезжал сюда вместе с моей женой. Генерал и ваша жена — друзья, не так ли?» «О, да-да, они большие друзья. Генерал — очень милый человек. Он привозил мне разные сладости и карамель». «Однажды он подарил мне пони серого в яблоках. Я назвал его Веллингтоном», — бормотал Николсон, снова впадая в истерику. Некоторое мужество, которое сохранял этот человек в течение отсады Топпинга, таяло прямо на глазах. «Генерал заставил вас подписать какие-то бумаги, не так ли, Чарли?» «Да, там много». Очень много бумаг. Они сказали, что я должен подписать, или они заберут моего пони. Николсон вновь зарыдал. И как только вы подписали эти бумаги, ваша жена покинула вас. Так, Чарли. Она уехала с генералом? Да, сэр. И забрала с собой сына? Да, сэр. вслипывал Николсон. А как давно вы женаты? Четыре года. И все это время... Ваша жена была здесь с вами? Нет, сэр. Она приезжала и уезжала. Куда она уезжала? Она никогда об этом не говорила.